Надежда Раныр. На следующий день я была выспавшейся и отдохнувшей. В окно щедро светило солнце, сигнализируя мне, день близится к полудню, и, значит, скоро нас со Славой ждёт официальная церемония прикрепления к роду. Одевшись в красивый, купленный недавно костюм, я попросила принести завтрак в комнату. Не хотелось никого видеть. Горничная удивилась, но просьбу выполнила. Едва закончила есть, Ко ко мне снова без стука вошёл Велор. Увидев, что я сижу перед пустыми тарелками, он с подозрением спросил: "Что это ты делаешь? Ем? Вернее, уже поела?" "Здесь, в комнате?" странным тоном переспросил дракон. "Да", с опаской протянула я. "Какие-то проблемы?" "Нет", ответил дракон и добавил: "Сейчас к тебе придёт служанка и поможет одеться к церемонии". Постарайся побольше молчать и выглядеть естественно и прошу тебя прекрати смотреть на мой хвост и куда же мне взирать вежливые люди смотрят на самого дракона а разве моя вина что у тебя стoiщи только хвост я недоумённо пожала плечами мне показалось или велюр скрипнул зубами если не начнёшь вести себя достойно каждый вечер буду устраивать приёмы заметил гд Я постараюсь. Вот и прекрасно. Усмехнулся дракон, направился к выходу и уже у двери бросил: "Надеюсь, ты прочитала оставленные тебе книги". Я ничего ему не ответила, поскольку даже не предполагала, что скоро пойму значение этих слов. Как Вилор и обещал, через несколько минут ко мне пришла служанка. Она, усадив меня за столик, намазала моё лицо и шею различными кремами. После чего помогла облачиться в платье. В итоге я стала похожа на красивую куклу. Натянута, улыбнувшись и поблагодарив дракониху, я снова, не беспокоя сторонней помощи, направилась к церемониальному залу. Со славой мы не встретились. Начальник безопасности провёл меня в торжественный зал, где находилось множество народа. Посередине образовался проход. по которому я неторопливо шла, стараясь не обращать внимания на то, как внимательно меня разглядывают окружающие. Поднялась на высокий помост, на котором стояли королевская чита, слава, Дима и Велор. Последовала церемония приветствия. Потом начальник охраны ушёл, а мне указали на стул с книгой. Король произнёс: "Спишите в книгу своё имя и имя члена королевской семьи. которому принесёте присягу меня заранее поставили в известность из кого можно выбирать дима теперь не наследник дайла слишком маленькая остаётся велор и король с королевой скрипнув зубами я приняла решение и внесла запись в книгу всё время с момента появления в зале я видела себя словно со стороны и ещё не знала что этот росчерк изменит всю мою жизнь Едва сделала запись, Вилор взял бокал с красной жидкостью и произнёс во все уши: "Клятва принесена. Теперь скрепим её согласно традиции". И протянул мне бокал. Я опасливо покосилась на сосуд и нажала на камень в кольце. "Что это?" прошептала с паническими нотками в голосе. "Какая тебе разница? У меня очень плохие отношения с хмельными напитками". «Пей, не то волью в рот сам!» Рыкнул сквозь зубы Велор. Подавив желание выплеснуть бокал в лицо будущему королю, я пригубила напиток. Он обжег горло. «Уф!» «До дна!» Процедил дракон. Я допила залпом. «Все, теперь пусть не жалуются, ибо я предупреждала». После этих действий отступила в сторону и стала ждать, пока со славой проведут другой обряд. Все казалось нереальным, но... и странным. Неужели у меня теперь есть некое подобие угла в этом мире и люди, которые, если что, хотя бы похоронят? Вот Слава тоже отпил из бокала. Сразу, как только церемония закончилась, нашу тройку провели в просторный зал с накрытыми столами и усадили отдельно, около стены. Гости расстелись за круглые столы, стоявшие перед нами полукругом. Слуги внесли блюда с горячим, вино, И различные фрукты. Все ели, шепели и капали ядом в тарелке, но никаких неожиданностей или сюрпризов не происходило. А потом на одном из больших световых шариков под потолком обнаружился розовый слон. Он почему-то сидел на пятой точке и хоботом потирал свой лоб. Однако, опустив взгляд, я увидела, как вокруг шеи Вилора нарезает круги крокодил. Эта картина мне понравилась и даже очень. Но тут толстый питон прополз мимо меня куда-то под стул. А к кисточке первого наследника, подозрительно принюхиваясь, стал подбираться хомяк. Я прикрыла глаза, несмотря на то, что страха, как раньше не было, теперь-то я знала, что всё это пройдёт. Отлично понимала, что с такими галлюцинациями я здесь долго не просижу. Через какое время мне можно будет покинуть зал? Спросила, наклонившись к Вилору. Сильно отвлекал внимание кот, который начал окапываться в его шевелюре. Через час, удивившись моему вопросу, ответил дракон. Вот и прекрасно. Чтобы не видеть угнездившегося в волосах кота, я опустила взгляд и посмотрела в свою тарелку. Из неё как раз выпал ус. Есть сразу расхотелось. Вот почему нельзя скрипить ритуал водой. Почувствовав тревогу, пробивавшуюся сквозь кокон, я посмотрела на Диму и Славу. У младшего дракона на голове сидела крупная бабочка. Кошмар. Увидев моё выражение лица, ребята всё поняли и занервничали. Что происходит? тихо спросил Велор. Когда я пью спиртные напитки, становлюсь странной, пробормотала я. Быстро пьёшь, напрягся наследник. Нет, видится начинает всякое. Наверное, реакция организма на спиртное этого мира. Судя по лицу, за компанию с нами занервничал и наглый дракон. Ты постоянно привносишь в мою жизнь неприятные неожиданности. С тобой она похожа на кошмар. Мне захотелось воткнуть вилку в руку сидящему рядом дракону. Вот что за гад. Вечером я вернулась в комнату, совершенно измученная и морально, и физически. Всё. Сегодня мы показали, что у правящего рода есть поддержка тройки, что мы сильные, наглые, отважные. Наверное, продемонстрировали и что-то ещё. Поэтому с меня хватит. Теперь я не буду ни в чём участвовать. Об этом решении и сообщила Вилору перед уходом с приёма. Тот пожал плечами. Ты главное периодически демонстрируй свою персону драконом, чтобы не подумали, что мы тебя убили. Тогда всё будет хорошо. В конце отпуска состоится бал. На нём твоё присутствие обязательно. Скривившись, я согласилась с условием. Но до того времени попрошу меня не трогать и кормить. Окинув мою фигуру взглядом, дракон никаких комментариев не озвучил. И вот теперь у себя в комнате, попросив наполнить ванну, я нежилась в горячей воде и прикрыв глаза, отдыхала после этого гадюшника, параллельно смывая с себя весь яд, сочившийся из высокопоставленных змей. Мысли плавно перетекли к вопросу о том, как бы мне избежать встреч с этими достойными господами. На период отпуска у меня имелись свои планы. На следующий день я начала воплощать собственные желания в жизнь. стала где-то к обеду, много гуляла по городу и демонстрировала, что ещё жива и здорова. Меня интересовало всё: парки, лавки, таверны. Правда, в последних пить себе не позволяла. Уже через месяц я успела побывать практически во всех уголках Миринга. С Димой и Славой виделись мало. Драконы проводили всё время с отцом и родственниками. Оборотень большую часть времени находился в тренировочных залах. прыгал там с оружием и обучался каким-то новым приёмам. Наверное, демонстрировал всем, что мы опасны и ужасны. Но однажды в моих прогулках мне составили компанию. На этот раз, когда я шла по парку, ко мне присоединился Дима. Я посчитала это странным и ожидала, когда он сообщит, ради чего нашёл меня. Бесцельно бродить по городу, как я, Дима не выносил. И вот, потаскавшись за мной с полчаса, И ответив на часть накопившихся у меня вопросов, дракон спросил о том, что его действительно интересовало. "Надя, ты в последнее время часто общаешься с братом. Почему? Он с чего-то решил, что в нашей тройке я направляющая сила и постоянно пытается задать мне курс действий?" ответила, рассматривая возвышающийся над центром парка большой памятник. Дима остановился. "А ты что?" А я постоянно объясняю, по какому курсу он сам может пойти. Вот так в последнее время и общаемся. И ты согласна помочь моему роду? Дима, а какой у нас со словой выбор? Теперь мы до конца дней в одной тележке. Что за тележка? А задачи нас просил дракон. Не обращай внимания, махнула я рукой. Просто теперь все серьёзные испытания будут общими. Да и Вилор станет идеальным королём. Если не даст зверю свободы. Некоторое время Дима молчал, а потом задал вопрос. Надя, ты влюбилась в Вилора? Я, споткнувшись, чуть не полетела лицом на каменную дорожку, а восстановив равновесие, посмотрела на дракона круглыми глазами. С чего ты взял? Служу потому, как вы вообще эти с друг с другом? Вилор никому не позволял столько свободы, сколько тебе. Не стоит заблуждаться на его счёт. Это всё из-за тебя. Может быть, но всё равно странно, и это заметил не только я. Твой брат всегда на всё имеет свои резоны. И более близкие отношения с стройкой можно объяснить за заинтересованностью в дружбе. Не с стройкой, с тобой. Словно он вообще не воспринимает как человека, только как инструмент. Как я не люблю все эти странности данного мира, у меня из-за этого могут быть проблемы. Вполне возможно. Очень не люблю проблем. В мире эрго я еще раз убедилась в верности одного высказывания. Проблемы надо решать по мере их поступления. Но... Дима, ты узнаешь, если я тебе совру. Я не испытываю к твоему брату каких-либо чувств. Я тебя понял. Неужели мне послышалось удивление в твоем голосе? О нет, кошмар какой. Хотя должен признать... «Что это во многом упростило бы нашу ситуацию?» «Может и правда попробовать найти для Велора любимую? Тогда я обрету свободу и надежное будущее, подкрепленное сильным родом. Мысль не дурна, надо бы ее обдумать».